Глава 124. Можно ли по-прежнему называть это русской рулеткой, если револьвер полностью заряжен? Я не знаю, сколько времени мы глядим друг на друга со страстью в глазах. Но достаточно долго, чтобы Колдер начала обмахиваться рукой, а Флинт ушёл в санузел, сказав: "Мне надо принять холодный душ". Что дареми? то он просто смеется и идёт к своей койке. Остальные делают то же самое. Через люк появляется наш обед. На сей раз это сэндвичи с индейкой. И я уплетаю свой так жадно, будто прошел год с тех пор, как я видел еду. Кто бы мог подумать, что после того, как меня чуть было не убили, у меня разыграется такой аппетит. Я думала, что после обеда мы посидим и поговорим, ведь больше нам нечего делать. Но Колдер, Флинт и Хатсон ложатся и довольно быстро засыпают. Это кажется нормальным, во всяком случае до тех пор, пока каждый из них не начинает трястись или стонать. Я за всю свою жизнь никогда не чувствовала себя такой жалкой, такой бесполезной. Мне тошно от того, что они страдают, и ещё более тошно от того, что я ничего не могу с этим поделать. Но Реми говорит, что ночью он опять избавит меня от казимата. И хотя он не способен избавить от этого остальных, я не стану возражать. Мне остается надеяться только на то, что грядущей ночью нам не придется проходить через каземат. Реми и Колдер говорят, что это никогда не происходит несколько раз подряд. Хотя, возможно, прежде чем достичь ямы, мы можем оказаться в казимате дважды, Если нам не повезет, я молюсь о том, чтобы им не пришлось проходить через это еще раз, чтобы Хадсон, Флинт и Колдер не были бы вынуждены иметь дело с тем, что Казимат обрушивает на них. Особенно если учесть, что будущая ночь окажется еще хуже, поскольку мы теперь на один уровень ближе к яме. Часть меня жалеет о том, что я не читала божественную комедию Данте. просто чтобы понять, как работают эти уровни тюрьмы. Но другая часть меня радуется, что я этого не знаю. Хадсон и Мейси замечали, что я слишком уж люблю прятать голову в песок, и они правы. Но если уж на то пошло, мне совсем не хочется детально представлять себе жуткие образы того, что нам предстоит. К тому же этого не произойдет, если ночью Казимат не выпадет нам во второй раз, напоминаю я себе. «А второго раза не будет. Наверняка. Не может быть, чтобы нам настолько не повезло». Но это происходит. Снова и снова. Каждую ночь камера вращается, и мы ждем, не выпадет ли нам каземат, и каждую ночь оказываемся в аду. «Это несправедливо!» — в ярости кричу Яреми на третью ночь. «Почему это происходит с ними?» «Жизнь вообще несправедлива, Машер», — лаконично ответствует он. Но его пальцы стискивают книгу, будто это спасательный круг. «Так не может продолжаться. Они не должны проходить через это столько раз!» Ору я, когда это происходит и на четвертую ночь. Меня мучают отчаяние и чувство вины. Но я могу делать только одно — сидеть и смотреть, как они проходят через ад. В эту ночь их крики становятся громче и звучат чаще. А на утро ни один из них даже не делает вид, будто пришел в себя. Флинт выглядит так, что краши в гроб кладут. Я уже два дня не видела его улыбки. Его глаза глубоко запали от бессонницы, вызванной кошмарами, и у него почти все время трясутся руки. Кожа Колдер утратила здоровый вид, и под глазами у нее образовались мешки. Даже ее роскошные волосы потеряли свой блеск, и половину времени она едва удерживается от слез. Что до Хадсона, то он тает на глазах. Он не притрагивается к крови, которую ему присылают на завтрак, обед и ужин. Собственно говоря, он даже не смотрит на нее. Он почти не разговаривает, почти не спит. И с каждым днём отдаляется от меня все больше и больше. Все образуется, успокаивает меня Реми, но в его глазах я читаю сомнения. На пятый день мы не проводим в гексагонии половины отведенных нам двух часов. Все на нашем уровне пребывают в отличном настроении, поскольку никому из них Казимат не выпал ни разу, если не считать нескольких несчастных в нашем блоке, которые были бы готовы порвать нас, не будь сами так измучены казиматом. Азартные игры становятся все отчаяннее и отчаяннее, и Реми срывает банк в игре в наперстке. Он пытается уговорить остальных снова поучаствовать в состязаниях по армрестлингу, но все они в ужасной форме. Флинт проигрывает первые три матча и выходит из игры. Колдер не может усидеть смирно в течение даже такого короткого отрезка времени, который нужен, чтобы начать состязание. А Хадсон... На отрез отказывается притрагиваться к кому бы то ни было. И не останавливается, чтобы посмотреть книги не перед одним из книгообменных лотков, что до сих пор он делал чуть ли не каждый день. Мы возвращаемся в нашу камеру меньше чем через час. Позже, едва лишь таймер на стене показывает, что до начала вращения камеры остается час колдер начинает истерически плакать. Я прошу Реми попытаться сделать так, чтобы место одного из них заняла я. «Я так не могу», — говорю я ему. «Я не могу еще одну ночь смотреть, как они страдают, не пытаясь помочь им». «Это не сработает», — отвечает он, стиснув зубы. «Как ты можешь это знать, пока не попытаешься?» На лице его написано такое же отчаяние, какое испытываю сейчас я сама. «Ты думаешь, я не пытался?» Каждую ночь я пытался занять место одного из них, но это не работает, Грейс. По какой-то непонятной причине я могу избавить от действия Казимата только тебя. К началу шестого дня от всех остаются только бледные тени. Вчера Флинт перестал есть и пить. Он не разговаривает, не двигается. И когда пришло время идти в гексагон, Реми пришлось придумать какую-то отговорку для надзирателей, потому что мы никак не могли заставить Флинта встать с койки. Последние сутки он почти все время просидел на ней, обхватив руками колени и раскачиваясь взад вперед. Я пытаюсь поговорить с ним, утешить его или рассмешить, но всякий раз, когда я приближаюсь к нему, у него делается такой вид, будто я ударила его. Я не знаю, что ему приходится переживать в каземате, но чтобы это ни было... Это убивает его, и я не могу этого вынести. Состояние Хатсена почти так же ужасно. Черные круги у него под глазами выглядят так, будто ему дали в оба глаза, причем не раз и не два. Он не пытается меня избегать, но ничего мне не рассказывает. Когда я подхожу к нему слишком близко, он напрягается. А когда я пытаюсь выяснить, что с ним минувшей ночью делал Казимат, Он говорит мне, чтобы я не беспокоилась, что у него все путем, что он все это заслужил и что это его не сломит. Хотела бы я ощущать такую же уверенность, как он. Я знаю, что это их не убьет. и Флинт и Хадсон слишком крепки физически, чтобы их могла свалить неделя голодания. Но что касается их душевного и эмоционального состояния, то это совсем другое дело. И я не знаю, сколько еще они могут выдержать. Даже колдер, которая уже проходила через это не раз, кажется, готова сломаться. Большую часть сегодняшнего дня она провела в темной части камеры, и всякий раз, когда Реми или я производим какой-то шум, она сжимается и просит нас не делать ей больно. Ее карие глаза, обычно такие блестящие, стали мутными и безжизненными, и она даже не расчесала свои волосы. Для девушки, которая зациклена на внешности, эта перемена кажется удивительной и пугающей. Когда приходит ночь, и светящиеся точки на стене показывают, что время казимата все ближе, напряжение в камере нарастает. Флинт наконец-то сдвинулся с места и теперь лежит на животе, зарывшись лицом в подушку и словно одеревенев. Колдер все еще сидит в темноте. и говорит безумолку высоким сдавленным голосом, тараторит все быстрее. А Хадсон... Хадсон большую часть вечера проводит в душе. И я не знаю, потому ли это, что ему хочется вопить и делать это так, чтобы мы не слышали, или просто потому, что он желает чувствовать себя чистым. Когда гаснет последняя светящаяся точка, я уже почти не могу думать, почти не могу дышать. Я могу делать только одно — Молиться, пока камера вращается, вращается и вращается.